— Повтори, пожалуйста, только на этот раз помедленнее. И хорошенько обдумав каждое слово, — произнес Ваймс. — Он мертв, сэр. Мессоруб мертв. Гномы совершенно в этом уверены. Ваймс уставился на своего капитана. Затем перевел взгляд на Салли. — Ты получила приказ, младший констабль Хамбединг. Живо выполняй. Когда девушка выскочила из кабинета, Ваймс сказал, «Надеюсь, ты и сам совершенно в этом уверен, капитан. Это известие передается от гнома к гному. Просто как, — начал Маркоу, — бутылка с пойлом, подсказал Ваймс. — Почти так же быстро, — согласился Маркоу. Говорят, все случилось прошлой ночью. Тролль пробрался в дом на Паточной улице и забил мясоруба до смерти. Я уже слышал, как наши ребята об этом шушукались. Маркоу, да не ты мы бы не были в курсе случаясь нечто подобное. Но в голове Ваймса всплывали зловещие пророчества Ангвы и Фреда Колона. Гномы что-то знают, гномы взбулгачены. — Так ведь мы в курсе, сэр, — недоуменно сказал Маркоу. — Я же только что вам доложил. — Но почему об этом не кричат на улицах? Что это, дескать, политическое убийство, подлый заговор. Разве не в их интересах придать все гласности? Сам-то ты от кого -то узнал? Кто твой источник? Констебль Сталигнуттер и капрал кольцеплав, сэр. Они славные ребята. Кольцеплава скоро должны повысить до сержанта. Э, вот еще что, сэр. Я спросил их, почему мы не получили официального уведомления. И Сталигнуттер сказал. — Вам это не понравится, сэр. Словом, он сказал, стража не должна знать об этом. Мурков пристально взглянул на своего начальника. Лишь тот, кто хорошо знал Ваймса, мог бы подметить, как окаменели мускулы на его лице. — И кто же отдал такое распоряжение? — наконец спросил Ваймс. — Некий гном по имени Ардент. Он, как бы это сказать... Что-то вроде переводчика мясоруба, его доверенное лицо. И он заявляет, что это внутреннее дело гномов. — Мы в капитан. — А убийство есть убийство, — веско произнес Ваймс. — Да, сэр. — А мы городская стража. Так написано на наших воротах. — Если точно, сэр, сейчас там написано «суки легавые», но я уже отправил дежурных соскрести надпись. — И это значит... что если кого-то убили, то мы несем за это ответственность», распалялся Ваймс. «Полностью с вами согласен, сэр», — осторожно сказал Моркоу. «Как думаете, ветеринарий уже в курсе? По-моему, он не может не знать». «И по-моему, тоже». Ваймс на мгновение задумался. «А что насчет ангмарпоргских времен? Там работает уйма гномов». «Сэр, я голову даю на отсечение. Людям они ни словечком не обмолвятся». Я узнал о происшествии лишь потому, что я сам гном, а Кольцеплав очень хочет стать сержантом. Ну и говоря откровенно, сэр, кое-что я просто подслушал. Но очень сомневаюсь, что гномы-печатники что-нибудь сообщат в редакцию. — Капитан, ты хочешь сказать, что гномы, которые служат в страже, пытаются замять убийство? морков выглядел потрясенным. — Нет, сэр, как вы могли подумать? Спасибо и на этом. Они просто пытаются скрыть его от людей. Со всем уважением, сэр. Только не ори, только не ори, внушал себе Ваймс. Сейчас надо, как же это называется, порешить, нет, отрешиться, вот, смириться с тем, что мир не такой, как ты воображал. Узнать, почему, собрать факты, переварить информацию, подумать о последствиях. а потом уже бей со всей силой, но не промахнись по своим. Гномы всегда были законопослушными гражданами, капитан, — сказал он. Они даже платят налоги. С чего бы это они вдруг решили, что не сообщать о предполагаемом убийстве — это нормально? Мурко увидел стальной блеск в его глазах. — Видите ли, в чем дело? — Да-да, в чем же. — Понимаете, мясоруб? глубинный гном. Я имею в виду, он настоящий фундаменталист. Он ненавидит появляться на земной поверхности. Говорят, он живет гораздо ниже подвального уровня. Все это неизвестно. И что с того? Как глубоко распространяется наша юрисдикция, сэр? Что? Настолько, насколько мы того пожелаем. Хм, а это где-нибудь записано, сэр? Большинство здешних гномов родом из Меднолобой горы Лабладаза и Убервальда. В тех местах есть наземные законы, а есть законы подземные. Знаю, что здесь все иначе, но они, ну, так они видят мир. И, разумеется, все окружение мясоруба – истинные глубинники. А вы же знаете, как относятся к ним обычные гномы? — Да они разве что не молятся на этих глубинников, — подумал Ваймс, стискивая пальцами переносицу и закрывая глаза. Дела обретали совсем скверный оборот. — Пусть так, — сказал он вслух. — Но это Марпорк. и у нас тут свои законы. Что предусудительного в том, чтобы справиться с здоровьем братца мясоруба? Мы же можем вежливо постучаться к ним. У нас имеются для этого вполне веские причины, разве я не прав? Понимаю, что пока это только слухи, но если в них поверит достаточное количество народу, мы уже не сможем удержать кашу в горшке. — Хорошо придумано, сэр. — Ступай и скажи Ангви, что она отправится со мной. И, пожалуй, Пикша. И, возможно, кольцеплав. И ты сам, конечно же. это плохая идея, сэр. Знаю, что большинство глубинников меня недолюбливает. Они считают, что для гнома я слишком человечен. Неужели? Шесть футов три дюйма без башмаков на каблуках, твердил про себя Вальмс. Усыновленный, выращен гномами в маленькой горной шахте. Гномье имя Гзадбхат, что означает «головостук». Он кашлянул. Даже интересно, почему они так думают? «Хорошо, хорошо. Знаю, что формально я человек, сэр. Но гномство никогда не измерялось ростом гнома. Однако соратники мясоруба не питают ко мне добрых чувств». «Жаль, слышите. Что ну, ж, тогда возьму нюню». -ню. «Вы с ума сошли, сэр? Вы же знаете, как они относятся к гномам, которые открыто признают свой пол». «Ладно». Тогда я возьму сержанта Детрита, уж насчет него-то не возникнет никаких сомнений в том, кто он такой. На мой взгляд, это несколько провокационно, сэр, с сомнением начал Мурков. Капитан. Детрид, такой же ангмарпоргский коп, как и мы с тобой, рявкнул Ваймс. Надеюсь, я для них приемлем? Да, сэр, вполне. Хотя, конечно, вы заставите их понервничать. Я? Ух ты! с подумал немного. «Ну, это же хорошо. А, Детрит — служитель закона. У нас все еще есть закон. И, насколько я понимаю, он распространяется и вглубь, до самого донышка».